«Выпускаете, в другое выпускаете». «Майка моя весной к переводным испытаниям готовилась. Так я и говорю, Майка, по книжке учись». А она что, на крылечке сидит и шпангарки готовит? Тетя Настя отошла к девчонкам и стала протирать влажной тряпкой гнутые желтые трубки кроватей. А ребята заговорили о войне. Ребушки, а что, если на фронт удрать?» неожиданно бухнул жаба. «Как на фронта, если мы ходить не умеем?» – рассудительно возразил Игорь. «А чего, будто я не вставал, ведь только до станции допереть, чтоб не поймали, факт. А там ночью в товарные вагоны заберемся, спрячемся и в Москву покатим, а от Москвы до фронта расплюнуть». Мысль эта в первую секунду показалась всем дикой, тем более, что родилась она в шальной голове жабы. Но прошла минута, другая, и соблазнительное мечтание, гуляя с одной постели на другую, пожаром воспламенило воображение мальчишек. «Попробовать можно, ребушки!» Солидно, будто взвесив что-то про себя, сказал Костя. «Только без трёпа». «Подготовиться, припасов собрать, достать карту. Кто побежит?» «Я, как Костя», — насупившись, сказал Гришка. «И я, и я». Поливанов хоть и крикнул заодно со всеми, тут же и засомневался. Рассудок говорил ему, что из опасной затеи ничего не получится. Как-нибудь долопнет уж тысячу раз бывало, наутро рассыплется сама собой». Хорошо, если скандала не выйдет, а то еще застукают, накажут. Но поделиться сомнениями вслух он ни за что бы не решился. Будь что будет, важно, что сейчас он, как все. Ну, жаба-дурак, но ведь и Костя бежит, а ведь уж Костя не дурак. Волна воодушевления и смутных надежд поволокла за собой Игоря, и он сказал, что готов бежать. Зацепа заныл что-то невнятное о свищике, перевязках. Содани ему от меня десятка-два щелбанов. Да покрепче, с оттяжечкой, с сальцем!» – попросил Костя жабу. Придвинувшись к зацепим бортом кровати, жаба с готовностью стал выполнять приказ. Зацепа слабо повизгивал. И его голова в шишках, замазанных зеленкой, моталась над подушкой. Взглянув на него, Костя брезгливо ухмыльнулся и велел отставить. «Фиг с ним, пусть не бежит, слабак. Его еще зашатает по дороге. До перевязки ему делай. И я не побегу». Негромко, но так, что все слышали, сказал Ганшин. «Ясненько», повернулся к нему Костя. «Чего от бабника ждать? Ему батистовым платочком обмахиваться, а не на войну. Но помогать нам все равно должен. Побег готовит вся палата, иначе как предателя». И Костя угрожающе щелкнул пальцами. Если бы взрослые были чуть наблюдательнее, они, наверное, заметили бы две важные перемены, случившиеся в седьмой палате. Во-первых, у всех – Решительно у всех мальчиков открылся вдруг волчий аппетит, и даже самые равнодушные к еде стали выпрашивать на добавок горбушку. Во-вторых, у Юры Жабина и Кости Митрохина, презиравших прежде любые девчачьи занятия, обнаружился внезапный интерес к рукоделию. Им захотелось научиться шить, и они просили принести им иголку, нитки и куски холстины. Впрочем, что тут особенного? Девочки шили кисеты для бойцов. Почему бы и мальчикам не попробовать готовить подарки для фронта? Искололись, намучились. Но в конце концов соорудили то, что требовалось. С этого дня в два грубо сшитых мешка, хранившихся в тумбочке, украдкой складывали куски хлеба, оставшиеся от завтрака, обеда и ужина. Хлеб совсем перестали есть. «Нажимали на кашу. Мало-помалу собиралось и снаряжение. Раздобыли крепкие веревки, жестяную кружку в крапинках с отбитой эмалью. На дно мешков вместе с ломтями и горбушками легли спичечный коробок, перочинный нож, напильник и кусачки. На случай, кто знает, может проволоку по дороге придется перегрызать, да и орехи им отлично колются». Костя даже немного ихтиолки в баночке через Олю достал. Будет как матушкин бальзам у Д'Артаньяна. Вдруг кто поранится. Компас только добыть не удалось. Обещал было таляб, но куда-то пропал, не ходит. Может, заболел? Зато настоящую карту из учебника географии для девятого класса Изабелла принесла. Кинулись ее разглядывать. Нашли Москву. Звездочкой. А Белокозиху не нашли, и даже вейска на карте не было. Водили, водили пальцем, обнаружили Алтайские горы размером с пятачок, и только одна гора Белуха обозначена. «Халтур на карты делают», – сказал задумчиво Костя. И «Если прикинуть по масштабу, как Зоя Николаевна учила, от Белухи до Москвы по прямой около четырех тысяч километров». «Много это или мало? Глядишь на карту? Мало. А если пешком идти?» Но вот, ведя пальцем вверх и влево, на большом зеленом поле, изображавшем низменность, нашли Новосибирск. Через этот город сюда ехали. До него бы добраться, а там и Москва рукой подать. Поливанов смотрел на карту и не видел ее. Он переступал через коричневые хребты и кряжи, пересекал голубые жилки рек и легко обходил отмеченные черточками непроходимые болота. Он сбирался по горным тропам, по самой крутизне одной рукой держась за кусты, обхватывая стволы деревьев, чтобы не заскользить. Камешки сыпались у него из-под ног». Он спугивал с пригретых солнцем камней проворных ящерок, продирался сквозь заросли малины и альшанника, задыхавшийся, с пересохшим ртом, с исцарапанными руками, он доплелся до кедрового леса, подбирая и луща шишки с мелкими, пахнущими смолой орешками, и наконец вышел на веселую солнечную лужайку, где доспевала на бугорках розовая земляника а в высокой зеленой траве полыхали оранжевыми огнями жарки. Ты что, Поливанов, губы распустил? Проедет губернатор, отдавит. Где-то над самым ухом произнесла тетя Настя. Игорь виновато улыбнулся и стал растерянно оглядываться, замечтался. Сквозь железные прутья кровати в головах видны лишь пропыленные кусты акации, дорога, затравеневшая по обочинам, а прямо за нею увалы, подножие сопок, засаженные в нижней покатой своей части картошкой. Наверное, она уже зацвела своими нежно-фиолетовыми и белыми цветами, потому что временами долетал из-за дороги слабый сладкий ее запах. Тетя Настя, а что там за холмами? Спросил во время обеда Поливанов, махнув рукой за дорогу. Да еще холмы, за ними поле колхозное. А деревня далеко? Далеко, там только старушка одна, старик с берданкой поле с тыквами сторожит. А тебе-то на что знать? Ты вот лучше кашу ешь, смотри, сколько по краям тарелки размазал. Ешь, пока рот свеж. По вечерам после отбоя Поливанов шепотом обсуждал с Костей подробности побега. Бежать надо, конечно, ночью. Главное за дорогу незамеченными уйти, чтобы не преследовали. Дальше все казалось ясным: где пройдем, где проползем, взберемся на холм, потом в ложбину, потом опять на холм и через поле на огонек сторожки. Хлеб с собой, воды в колодце достанем. Хорошо бы сторожа подкупить, хлеб на молоко поменять, отдохнуть и дальше к железной дороге двинуть. «Можно еще курицу зарезать, если поймается. Ножик с нами», — говорил Костя. «А как ее сготовить?» — сомневался Поливанов. «Запросто. Костер в поле разожем и изжарим, а перья в волосы засунем, как у индейцев, чтобы нас пугались». С Костей все становилось ясным, как полдень, и не опасным. Через пару дней наверняка к железной дороге выйдем, а там забраться в пустой товарняк, затаиться и ехать в Москву. А от Москвы же и фронт неподалеку. Поливанов уже в видел этот щелистый, вздрагивающий на стыках вагон с грудой тряпья в углу, где они устроятся тайком, мелькающие платформы, водокачки, стрелки на запасных путях и, наконец, Москва. Москва с окошечками крест-накрест, опущенными нано-черными бумажными шторами, с фонариками в руках редких прохожих, с аэростатами на площадях и нарочно выставленным на показ серебристым туловищем сбитого Юнкерса 88, о котором недавно писала «Пионерка». Что будет с мамой, когда он позвонит в дверь на Страстном бульваре? «Игорь, откуда ты, Игорек?» «Наверное, надо все-таки пожить дома денька три, а там уж на фронт». И вдруг беспокойная мысль. Как же без компаса идти? Заблудимся, потеряемся. Если по карте смотреть, надо на северо-запад выбираться. Но как его, этот северо-запад, ночью найдешь? Вот Зоя Николаевна все это знала, и как по звездам идти, и направление в лесу без компаса, почему ее тогда плохо слушали. В их отделении Зоя Николаевна бывала теперь редко, по разику в месяц, в день стрижки. Но на удачу как раз явилась с парикмахерскими ножницами, машинкой и железным гребешком. Прежде слово «охотливая» она теперь больше помалкивала. Подходила к кровати, подкладывала под затылок чистую пеленку и, придерживая голову одной рукой снизу, другой начинала двигать стрекочущую машинку от лба к макушке. Там, где проползала машинка, оставалась гладкая пустая полоса. Потом просила повернуть голову на бок и также молча обрабатывала затылок. Стригла она, закусив от напряжения нижнюю губу. Шпильки вылетали у нее из большого пучка черных с проседью волос и падали на одеяло. Но она этого не замечала. Видавшие виды, давно не смазанная машинка то и дело заедала, дергала. Ребята охали и морщились. И тогда Зоя просила. «Ну, Игорь, ну потерпи еще минуточку». Поливана старался не пищать, хотя Костя и уверял, что Зоя дергает нарочно. Зоя Николаевна кончила стричь Игоря и вытряхивала под кустами пеленку, когда Костя, как ни в чем не бывало, задал гвоздем сидевший в его голове вопрос. Голосом паньки он спросил, как найти в лесу север и юг, если нет с собой компаса. «Вы, Зоя Николаевна, объясняли, а я позабыл». Взглянув на Костю близорукими глазами, Зоя Николаевна безропотно объяснила, что муравейники обычно расположены у подножия дерева с южной стороны, а седой мох накипает на стволе с севера. Если же ночь ясная, то определить стороны света вообще не составляет труда. «Найди на небе большую медведицу, она ковшом светится». Возьми пять раз расстояние, образующее бок ковша, противоположный его ручки, и увидишь полярную звезду. Вот тебе и север». «Богомолка-богомолка знает», – протянул Костя одобрительно, едва она отошла к девчонкам. «День побега откладывали и перекладывали раз пять». С улицы бежать, казалось бы, и легче, да нельзя. Тут всю ночь у крыльца на табуретке дежурная. Закутавшись в одеяло, сидит, дремлет. Лучше уходить из палаты через окно. Но, как назло, стояли сухие ясные дни, и ребят оставляли спать на воздухе. Наконец дождались. С утра небо затянуло. Стал накрапывать дождь. Едва упали первые капли, как всех тащили в палаты. Лишь к вечеру стало разъяснивать. Ветер унес рваные облака, и прежде чем скрыться за холмами, солнце успело немного подсушить землю. Свежий, прохладный воздух влетал в открытое окно. На ночь вряд ли на улицу повезут сыровато, да и персоналу койки взад-вперед таскать невелика радость. Побежим. Пока всей палатой обсуждали и готовили побег, Поливанову было весело и ни о чем не хотелось думать. Но чем ближе наступал решительный час, тем меньше, говоря по совести, хотелось ему бежать. Да и как в самом деле побежишь? Игорь и вставать-то путем не пробовал, не то что севка или жаба, может его и ноги не удержат. Хоть бы само сорвалось, еще отложилось бы что ли. Возможно, такие же мысли посещали и других ребят. Но кто решится признаться? А между тем, с каждым часом побег обретал неприложность, как бы уже не завися от их изменчивых желаний. Запасы сделаны, роли распределены, опасности и неожиданные приключения в пути сто раз обговорены. Не бежать было нельзя. Хорошо тем, кто сразу отказался. «Может, все же с нами пойдешь?» – с надеждой спросил Игорь Ганшина. «Что я, осел, ответил Ганшин. «Скажи спасибо, что она от Анди постою». Поливанов совсем скис. И как он, севка, Костю не боится такие слова выговаривать. Ужин в тот вечер проскочил незаметно. Оля сдала дежурство Евге, оставшейся на ночь. Погасила свет и ушла. Стены палаты потонули в густых августовских сумерках. Из темного окна повеяло вечерними запахами омывшейся дождем листвы. Значит так, ты первый пойдешь, сказал Костя Поливанову и протянул ему туго набитый мешок. Вот еще, с какой стати, давай жеребий тянуть, возразил Поливанов. Накроют, как пить дать накроют! Беспокойно пробежала у него в голове. «Тогда жаба полезет», – сказал Костя тоном, не предполагавшим возражений. «Следом Игорь, потом мы с Гришкой». «Костя, а если жиган за дорогой ходит или дезертиры?» – тонким голосом спросил жаба. «Показалось, что за окном дернулась какая-то тень, зашевелились кусты. Может быть, кошка проскочила?» Всем стало не по себе. «Дурак, мы же нож с собой берем!» прислушавшись к ночным шорохам и выждав паузу, устыдил жабу Костя. «Гришка запасы понесет. Ганшин, ты будешь на шухере!» Ганшин знал, что хоть с некоторых пор он и сам по себе, но палату подвести нельзя и стал молча выполнять приказ Кости. Обычно дверь в коридор оставалась на ночь полуоткрытой. Теперь ему надлежало тихо придвинуться к ней на кровати и плотно затворить ее, чтобы ни один звук не потревожил дежурных. Дверь скрипнула и закрылась, проглотив последние лучики света, шедшие из коридора, и палата погрузилась в кромешную тьму. Виден был лишь серый четырехугольник окна. Надо было действовать». Тихо задвигались, заскрипели кровати, теряя свой обычный ровный строй, вырываясь из ряда, становясь наискосок. Костя зажег спичку, и в коротком ее свете палата предстала картиной ночного хаоса. Все, казалось, опрокинулось вверх дном, кровати кружились в каком-то безумном танце, вздыбились простыни и одеяла, летели сорванные вытяжения и подножники» а по стенам и беленой печи метались косматые тени. Спичка погасла, и тьма стала еще чернее. И Костя скомандовал «Жаба, давай!» Койка жабы стояла третье от окна, и хотя он заранее выдвинул ее к центру палаты, ему предстояло преодолеть еще заметное пространство, прежде чем очутиться у подоконника. Держась за спинки чужих кроватей, Жаба кое-как проковылял по полу, припадая на больную ногу. Он влез с животом на подоконник, перевесился за окно головой, так что кровь прилила к лицу, и с опаской обдумывал, куда спрыгнуть. До земли было метра полтора, и там он знал, это росли пухие и крапива. Костя предусмотрел, что в крайнем случае можно спускаться вниз и на веревке, как это делал Д'Артаньян, прикрутив один ее конец к спинке Гришкиной кровати. А если все-таки спрыгнуть на здоровую ногу? «Не торопись!» – жутким шепотом руководил Костя. «Взгляни, нет ли на дороге кого?» Пока жаба вглядывался в чернильную ночь за окном, пытаясь справиться с головокружением, спустил ноги из постели Поливанов. В правой руке его были зажаты напильник и кусачки. Левую он никак не решался оторвать от спинки кровати. Голые его пятки робко нащупывали пол. Настала страшная погибельная тишина – лишь где-то далеко на краю поселка стучал движок, лаяла собака. Поливанову казалось, что сердце его вот-вот разорвется. Жаба все выжидал чего-то, лежа на подоконнике и крутя головой по сторонам. Все чувствовали, что время уходит. «Ну прыгай же, прыгай, дурак! просипел Костя. В ту же минуту послышались торопливые шаги. Ганшин едва успел выдавить задушенным голосом да, кто Кто-то шел по коридору, быстро приближаясь к седьмой палате. Мгновение, и шаги уже у двери. Щелкнул выключатель, палату затопило нестерпимо ярким электрическим светом. «Что здесь происходит?» – воскликнула Евгения Францевна. Она влетела в палату из темного коридора и еще сама щурилась от света, оглядывая ряды смятых, растерзанных постелей. Игорь кое-как прикрылся простыней, но жаба не успел добраться до своей кровати и рухнул прямо в ногах у Гришки». В повисшем на одном плече одеяле, в белой, распахнутой на груди рубахе, он лежал поперек чужой постели, зажмурив глаза, и хотел притвориться спящим. Костя еще в темноте успел передать мешок севке, шепнув ему, чтобы тот спрятал его в свою тумбочку и укрылся с головой одеялом. Это была катастрофа. Через пять минут в палату уже вбежала вызванная Евгой из дежурки, Ольга Константиновна. А что то не нашли. Послали нянечку на квартиру за Марией Яковлевной. И она тотчас явилась. В палате горел полный свет. Со всех по очереди сдергивали одеяло, проверяли фиксаторы и вытяжение. Обнаружили и отобрали две холстинных самодельных сумки с сухим хлебом и горбушками. Только инструменты удалось спасти под матрацем у Игоря. Жабу отнесли на его постель и долго еще обыскивали и приводили в порядок. Он заревел, размазывая кулаками слезы по щекам, и зло огрызался на расспросы. Его поставили к печке, поменяв местами с зацепой, и крепко привязали подножниками и кольцами. «А теперь, дети, постарайтесь спокойно заснуть. Завтра будем разбираться во всем, что здесь случилось». Сказала своим унылым, чуть в нос голосом Мария Яковлевна, оставляя трепет в душах. И Евга погасила свет. «Жаба засыпался, факт», — сказал в темноте среди полного молчания Костя. «Но Гришку и меня чур не выдавать, закон палаты, кто предаст, пусть потом не жалуется». Никто ему не ответил. Поливанов слушал, как тихонько скулит у печки жаба. «Утро вечера мудренее», — говорила всегда мама, — вспомнил вдруг Игорь. И неведомо, почему это успокоило его. Не может быть, чтобы Костя не придумал завтра, как обвести вокруг пальца взрослых. Глава семнадцатая. «Раскассировать их, раскассировать». С утра в окна било солнце, из коридора доносился скрип колесиков, весело перекликались голоса малышей, третье отделение вывозили на улицу, а о них будто забыли. И это был недобрый знак, седьмую палату ждало возмездие. Во время умывания и за завтраком Оля была молчалива и предупредительна, как если бы все они внезапно тяжело заболели. Маруля бормотала что-то под нос невнятное. «Хм, на север гулять холодно, там погода». «Что-что, Маруля, какая погода?» «Я разве что сказала, я ничего не сказала. Лежи, не балуй, и якши будет». А дальше все напоминало большой обход. Внесли два стула для Ашота и Марии Яковлевны. Ольга Константиновна присела на краешек Гришкиной постели, а Изабелла встала у печки, сыпив руки за спиной, сдвинув в шнурок черные брови. Ничем не обнаруживая своего волнения, ровным врачебным голосом, будто диктуя историю болезни, Ольга Константиновна объявила, что вчера в половине десятого вечера в санатории имело место чрезвычайное происшествие – Она рассказывала то, что все уже хорошо знали, но при этом выбирала такие слова, что у ребят мурашки по коже побежали. Выяснилось, что сговорившись заранее, группа больных детей, нарушив все правила режима, вставала с постелей и по некоторым признакам пыталась покинуть стены палаты. Жабин был обнаружен на подоконнике. У Метрохина, Поливанова и Фисенко оказались не в порядке фиксаторы, было сорвано вытяжение. К тому же в особых самодельных мешках обнаружены значительные запасы засохшего хлеба, который в последние дни некоторые из поименованных выпрашивался на добавок. Этот вопиющий случай, несомненно, результат педагогической недоработки. «Дети, виновные в происшедшем, должны быть строго наказаны, а персонал отделения сделает для себя серьезные выводы», заключила Ольга Константиновна и, ищущим одобрение взором, поглядела из-под очков с железными дужками на директора. Палата сокрушенно молчала. Текс сказал с расстановкой Ашот и медленно обвел глазами аккуратно заправленные постели с ровными полосками простынок на груди. Перед ним лежали тихие ангелы с потупленными ресницами, но эта идиллистическая картина лишь распалила его гнев. «Дети, вы в силах понять, что наделали?» Накаляясь от собственного красноречия, Ашот начинал говорить с акцентом. Я вам скажу, как это называть. Это вредительство. Это бандитизм. Враги, шпионы, закинутые в наш тыл, портят станки, поджигают амбары с зерном. А вы, разве это ребенок? И он ткнул указательным пальцем в сторону жабы. Мы его лечим, а он губит результат нашей работы. Кто так поступает? «Вредители! Вредители! Вот вы кто! Всех выпишу из санатория! Убирайтесь куда хотите!» Ашот был весь багровый от негодования. Закончив свою речь, он стал вертеть вздувшейся шеей в тесном воротничке и расстегнул верхнюю пуговицу. «Вы совершенно правы, Ашот Григорьевич!» – произнесла Изабелла со своего места у печки. Но сначала, мне кажется, надо разобраться, кто все это затеял, от кого сыр-бор загорелся. И она сощурилась, ожидая подтверждения. Ашот кивнул. «Ребята, скажите мне честно, в присутствии Ашота Григорьевича и Марии Яковлевны, зачем вы вставали и кто первый это придумал?» «Глухой тишиной», — отвечала палата. «Хорошо, если вы будете упорствовать и запираться, — продолжала Изабелла, — придется наказать всех, виновных и невиноватых, и наказать жестоко. Итак, Джабин, говори, зачем вы вставали?» «Скажи, Юра, по-хорошему, все как было», — вставила Ольга Константиновна. «Мы на войну хотели бежать», тихо, — тихо-тихо сказал жаба. «На войну?» – изумилась Мария Яковлевна. «Дети, но ведь вы же должны понимать, что с больными конечностями, поражениями сустава вы и трех шагов сделать не можете. Я уже не говорю, что за время, пока вы лежите, перестраивается вестибулярный аппарат, теряется равновесие тела, и вы непременно будете падать». Не зря же, когда процесс затихает, вас заново учат стоять. «А без одежды, без еды, куда бы вы ушли?» – вмешалась Изабелла. Смех один. И пристальным взглядом своих антрацитовых глаз она пробуравила Игоря. «Вот Поливанов мешок хлеба набрал. А подумал ли ты, Поливанов, что этот хлеб...» «Ты отнял у других больных, у раненых бойцов в госпитале?» «Я не отнимал», – буркнул Игорь. «Ну да, ты известный Тихоня, моя хата с краю, ничего не знаю». Умеет же Изабелла съязвить. Игорь чувствовал, что краснеет под ее упорным взглядом, излился и ничего не мог с собой поделать. Это была проклятая его черта. Стоило ему вообразить, что он не то, что был, но мог быть виноват. И лицо запылало краской. Так и сейчас. Черт, я краснею, подумал Игорь, и из розового стал пунцовым. И его дружок Ганшин тоже хорош. Это ты, конечно, придумал все эти мешки, запасы, припасы. Севка пожал плечами. — Говори, чего молчишь? Молчание — знак согласия. — Не я, — сказал Севка, невольно оглянувшись на Костю. Но Костя словно ничего не слыхал, перебирал на груди завязки от фиксатора. — А кто же? — не унималась Изабелла. — Все. — То есть как все? — взревел, будто раненый зверь Ашот. «Раскассируем! Немедленно! Раскассируем по другим палатам!» Угрозой выписки ребят было не напугать. Всем хотелось уйти из санатория, лишь бы домой взяли. Но раскассировать хуже наказания не придумаешь. Месяцами, годами привыкаешь к соседям по палате, ссоришься и миришься, с одним дружишь, с другим воюешь, но все свои». А тут снова среди чужих опять новичок, всеми обижаемый и бесправный. Это как второй раз в больничные стены угодить. «Пора раскассировать», – снова вступила Ольга Константиновна. «Я ведь вам и раньше, – Ашот Григорьевич докладывала, – это палата хулиганов. Фашистствующие дети. Вот Ганшин». «Сами вы, фашистствующие!» – вдруг выкрикнул с отчаянным схлипом Ганшин. «Вы слышали?» – взвилась Ольга Константиновна. Она оставила свой ровный врачебный тон. «Нет, вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? Ты ведь не меня, Ганшин, оскорбил. Ты Ашота Григорьевича, здесь присутствующего, оскорбил. А знаешь, что значит оскорбить директора санатория? Ему эту работу поручил наркомат. Выходит, ты с товарищем Метеревым, наркомом здравоохранения, не посчитался». А если ты наркома оскорбил, ты отдаешь себе отчет, на кого ты замахнулся. Наркома товарищ Сталин назначил. Ганшин готов был заплакать. Но, Ольга Константиновна, это, пожалуй, и преувеличение будет, вмешался Ашот. Ольга Константиновна сконфузилась, сняла очки и стала их медленно протирать полой халата. Наступила неловкая пауза. «Хорошо, попробуем разобраться спокойно», – опять вступила Изабелла. «Кто у вас был главарь?» Ганши, наверное. Он всегда заводил озорства». «Хитрая все же Изабелла. На обычное озорство повернула. Только зря насевку севку подозревает. Все же взрослые глуповаты». «Ну так мы ждем. Кто?» Повторила Изабела. Ганшин? Нет, сказал Жаба. Значит, ты Жабин, снова насела Ольга Константиновна. Нет, тогда кто же? Костя, еле слышно, проговорил Жаба. Белые халаты разом повернулись в сторону костиной постели. Костя, ты слышал, что сказал Юра? Проговорила Изабела. Говори. «Ты придумал этот кошмарный побег?» Костя страдальчески замигал белесыми ресницами и провел рукой по лбу, будто желал вспомнить что-то. «Он сам первый на окно полез, и Гришка...» Поливанова Костя почему-то не захотел назвать. Пробовали расспрашивать Гришку, с какой целью он вставал, но тот только тупо глядывал на вопрошавших и отвечал «Не знаю». Сонные глаза его выражали такое каменное равнодушие ко всему на свете, что можно было и вправду поверить, что он тут ни при чем. Изабелла снова взялась за Костю. «Позволь, Митрохин, ты старший в палате, отличник учебы и не имеешь права лгать. Скажи сейчас при всех, честное, пионерское...» «Честное, пионерское не я», – пробубнил Костя. «Я только немножко помогал». Изабелла облегченно вздохнула и отстала от него. «Ну, Коська, теперь как пить даст, все на жабу и Гришку свалят», — подумал Поливанов. «А сказать правду нельзя. Едва взрослые за дверь заорут все. Предатель». «Предатель!» Давнее детское воспоминание всплыло в памяти Поливанова. Глинищевский переулок, просторный двор, жара, лето. До войны еще далеко, он совсем-совсем здоров и носится в коротких штанишках с ребятами, не успевшими разъехаться на дачи. Только недавно он переехал с родителями в этот высокий новый дом, построенный на месте разрушенного монастыря. Во дворе еще доживают свой век красные домики – В них когда-то обитали монахи. Два облупившихся карминного строения с выбитыми стеклами, провалившимися полами, обрушившейся лестницей. Здесь давно не души, но на чердаке еще стоит ободранный овальный стол, плетеный стул с продавленным сиденьем, а на столе почему-то ваза с крашенными перьями для дамских шляпок. То-то радость мальчишкам». Красные домики и были крепостью белых, осаждаемой войском Юры Данилевского. Не было тогда для Юры во всем свете, исключая разве маму с отцом, человека умнее, смелее и увлекательнее, чем Юра Данилевский. Он повторял всякое Юрино движение, бегал за ним собачонкой, и Юра великодушно принимал его добровольную преданность. Старшие ребята не брали его в игру, для них он был неуклюж и мал, а Юра позволил ему быть своим ординарцем. На вооружении во дворе были деревянные кинжалы и щиты, круглые или в форме большой капли, выпиленные из фанеры и раскрашенные. Бились же по преимуществу дротиками. Это редкостное оружие добывали тут же, обрывая сосыпавшихся штукатуркой стен куски тонкой деревянной дранки. Дротики метали, как копья, и условие было если дротик коснется одежды, ты ранен, если голых коленок, рук или лица убит. Игорь был неповоротлив, хорошо кричал: Ура! Но бегал плохо. Его быстро накололи дротиком и прогнали к угольной куче у котельной, где обычно отдыхали убитые. Он скучно бродил там, подбивая носком сандалии черные с блесками куски угля, пока пробежавший мимо мальчишка из шестнадцатой квартиры, сражавшийся на стороне белых, не крикнул ему «Айда с нами, все равно убит!» И увлеченный волной контратаки, Игорь побежал за ними, громко вопя «Ура!». У красных домиков догорала битва, взвивались столбом известковая пыль, валились ломаные кирпичи и штукатурка. Но скоро сражение закончилось. Еще распаренный от волнения, краснощеки и запыхавшийся, Игорь подбежал к Юрию Данилевскому и с робкой преданностью тронул его за рукав. Тот неожиданно отдернул руку и, смерив его осуждающим взглядом, произнес «Не подходи ко мне, предатель». Игорь не знал, что значило это слово. Сколько раз и вечером, и на другой день, отпросившись у мамы погулять, он подбегал во дворе к Юре и пытался заговорить с ним, как раньше. Тот будто не слышал. На третий день дома, за обедом, водя ложкой по дну тарелки с бульоном – Игорь решился спросить отца, что такое предатель. «А зачем тебе?» – встревожился отец. «Ну, во дворе говорили». А -а", сказал отец успокойно, ковыряя спичкой в зубах. «Ну, это, как тебе сказать, то же, что изменник». Слово «изменник» было немногим понятнее, переспросить он не решился, а только дружба с Юркой Данилевским рассыпалась навсегда. Все это в одну секунду пронеслось в голове Поливанова, а между тем Изабелла от зацепы снова вернулась к кости. «Как же ты других не остановил? Ты же такой взрослый, ответственный, а тот, выходит, за какой-то малышней потянулся». «А я сам бы не побежал», – сказал вдруг напрягшись и сморщив лоб, как старичок Костя. «Я знал, это одна глупость, а не остановил, потому что на храбрость испытывал». Но здесь вмешалась долго молчавшая Мария Яковлевна. «Довольно, мне кажется, Шот Григорьевич», – сказала она, как всегда, своим негромким, немного скрипучим голосом. Ясно, что дети потеряли свои ориентиры, скатились, так сказать, по наклонной плоскости. Тут не одни они виноваты. И она выразительно взглянула в сторону Изабеллы. Мы еще обсудим это и на пятиминутке, и на медико-педагогическом совете. То, что дети плохо лежат, нарушают режимные моменты, вынуждают нас к серьезным дисциплинарным мерам раскосировать их! раскосировать, Снова взревел Ашот, мотая большой лохматой головой, как медведь на картинке, отбивающийся от тучи пчел, и решительно встал. «Давайте обсудим это без детей», – предложила Мария Яковлевна, и все вышли из палаты. Как прибитые провели ребята время до обеда. Говорить ни о чем не хотелось, каждый в свое уткнулся, кто книгой закрылся, кто марки стал перебирать, зацепа бумажные пульки делал. Перед обедом стало известно, что Жабина переводят в пятую палату, Фисенко в двенадцатую, где старшие ребята лежат, а остальных на три месяца лишают кино и всех развлечений». Кроме того, поставят вопрос о пребывании в пионерской организации. Этим займется новый пионер-вожатый, назначенный вместо Гуля, успевшего развалить работу. Когда, объявив об этом, Изабелла оставила ребят одних, в палате долго висела тишина. «Как же это ты, Костя?» – внезапно для себя решился Игорь. «Много ты понимаешь. Так нужно было». Огрызнулся Костя, но по тону его видно было, что и сам он в конец расстроен. Если б я только сознался, еще хуже бы всех наказали. «Ты честное пионерское продал!» – сорвался неожиданно Ганшин. «Дурак! Я не продал! Я же сказал! Честное пионерское, но не под салютом, а действует только под салютом. Ты что, не знаешь, маленький, что ли?» В другое время все еще раз подявились бы Костиной находчивости, изобретательному уму, но сейчас все его увертки и отговорки были безразличны и вызывали даже раздражение. «А Гашка вывернулся», — сказал Костя с недоброй усмешкой. «Знал, что нас поймает, вот и откололся заранее». Севку замутило от ярости. «Ты!» «Ты трус! Ты с дезертир! Ты хуже того!» Как шальной закричал он. «Заткнись, бабник!» Пытался прервать его Костя. «Предатель!» Выговорил Игорь, будто летя с обрыва. Костя посмотрел на него с немым изумлением. «Что смотришь? Ты! Ты предатель!» Повторил Игорь и приготовился закрыться локтем. «Сейчас ударит!» Но Костя не бил! Он только часто-часто заморгал белесыми ресницами и отвернулся. И вдруг все, даже зацепа, испуганно таращившиеся на происходящее и беспокойно вертевшей головой в пятнах зеленки, почувствовали – старая жизнь палаты кончилась. А во время мертвого часа Поливанов повернулся к Ганшину и сказал негромко «Сева, хочешь, я подарю тебе...» «Открытку с зенитчиками! Я только с тобой хочу дружить!» «Ага!» — ответил Севка, улыбнувшись во всю пасть. «И как это все случилось? Ведь казалось, что без Кости не прожить ни дня, и что так будет вечно!» «Верили, что нибудь будь и вовсем станет плохо, скучно, что нельзя его огорчать, и уж совсем невозможно в им сказанном усомниться!» Но прошло всего несколько дней, со злосчастного побега увезли в другую палату Жабу и Гришку, поставили к ним двух новеньких, и вдруг стало ясно, что Костя – обыкновенный, белобрысый мальчик с оттопыренными ушами, да еще не очень смелый и сильный. И кто сказал, что у него надо быть в рабстве, и почему все должны были ему что-то, кто щелбаны, кто марки – Да еще нелепая Дуруландия, закон палаты, чушь, мираж, колдовство какое-то. Кровать Кости стояла по-прежнему здесь же, рядом. С ним можно было поболтать, сгонять партейку в шахматы, поменяться книгой. Но он уже ни в ком не вызывал ни ужаса, ни обожания». И Поливанову странно было думать, что этот бледный, хилый мальчик с небольшими, упорными, будто молоком разведенными голубыми глазами совсем еще недавно казался им всемогущим и так долго владел его душой и волей. Глава 18 Шаг. Жаркое лето плыло к концу, запылилось и побурела акация при дороге. И о побеге седьмой палаты, перебудоражившим весь санаторий, вскоре стали забывать. А спустя год и вовсе никто не помнил. На площадке, где лежали старшие ребята, установили на столбе черную тарелку репродуктора. И оттуда, все чаще вперемешку с вальсом фантазий и песнями Руслановой, долетал сурово праздничный голос диктора Левитана – На Красной площади стреляли из пушек в честь взятия «Орла» и «Белгорода». Что ни день, гуляли теперь слухи, один другого беспокойнее и соблазнительнее, будто санаторий собираются возвращать то ли в Москву, то ли под Рязань. По палатам прошла комиссия из крайцентра, прошелестело незнакомое слово «реэвакуация». «Скорее бы», – вздыхала тетя Настя. «Кому белокозиха, а кому бедоносиха? Не успеешь оглянуться, майка школу кончит. Ленечке портфель с тетрадками покупай. хож бы к тому сроку в «Сокольники» вернуться». Но комиссия уехала, а ребята, как не допытывались, так толком ничего и не вызнали. Лишь однажды Настя проговорилась. «Да нет, куда уж вас вести? «Посоветовались, говорят, не всех до места доставишь. Смотри, Зацепин, какие у тебя ручки слабые, тебя и тронуть страшно». И Зацепа впервые внимательно, как на чужие, поглядел на свои голые тонкие руки. Ну, ноги тощие, дело привычное, атрофия мышц от долгого лежания. Но чтоб руки такие, желтые, кожей обтянутые... «Нет, долго еще не видать Москвы ни ему, ни Поливанову, ни Кости». А тут новость из новостей. Ганшина поставили. Приехал Ерофей Павлович, снова смотрел снимки на свет, долго раздумывал, сгибал Севкину больную ногу, отводил, приводил, покачивал на весу, сравнивал со здоровой и, наконец, вымолвил, откинувшись на стуле. «Похоже, что процесс затих. Будем учиться ходить». Он объявил это, задорно вскинув вверх французскую бородку и как бы сам удивляясь своей решительности. «Люди, люди! Все, кто ходит, бегает, танцует, несется или хотя бы тащится на своих на двоих, кляня усталость и погоду и не ведая своего счастья, «Что может сравниться, я вас спрашиваю, с этим днем? Рот усевки до ушей, всякий, заглянувший в палату, поздравляет его как именинника, а остальные лежачие испытывают такой ворох пестрых чувств, восхищения, тайной печали, гордости за своего, робкой надежды, что для зависти в их душах почти не остается места». И все же досадно, только что Севка был ровня всем, а с этой минуты как бы шагнул в другой мир, не им чита, ходячий. Но ко всему в жизни привыкаешь, привыкли и к этому. Прошел час-другой, и радость Ганшина, щедро даримая в словах и улыбках, стала понемногу теряться и закисать. Даже странно, сколько ждал этого дня, вот он пришел, и все как обычно, так же мои руки над тазом, так же получай в алюминиевой миске свою порцию пшонки или упругого, как резина, омлета из американского ленд-лизного порошка, так же, поднявшись на локти, заглядывай, как все на улицу через окно, где добродушно пылят прохожие. Непонятная штука счастья. Ждешь, ждешь его, а оно все равно совершается не полностью и не вдруг, а медлительно, по каплям, измаешься, ожидая. Но на завтра Евга приносит мешковатую застиранную пижаму, спадающие на резинке штаны, разношенные высокие ботинки и два костыля. Подмышки Ганшину пропускают полотенце, чтобы держать концы его за спиной, и разрешают осторожно спустить ноги с постели. Поплыли окно, печка, потолок, спинки кроватей, голова пошла шальной каруселью. Тело то ли слишком тяжелое, неуклюжее, то кажется почти воздушным. В ногах слабость, обвисаешь на костылях, клонишься вперед, будто вот-вот упадешь, но понемногу привыкаешь стоять и можешь, наконец, оглядеться. Вся палата, бросив свои занятия, смотрит на Ганшина, а он, как загипнотизированный, глядит на тумбочку. На тумбочке стоят принесенные Евгении Францевной песочные часы. Две колбочки стеклянных, одна на другой. Первый день – одна минута, второй – две, третий – три. Дальше будут прибавлять сразу по две. Сыпется тонкой струйкой мельчайший белый песок из верхней колбочки в нижнюю, медленно утекает, почти не замечаешь, а в конце вдруг быстрее, быстрее и проваливается весь. Пора, значит, ложиться в постель и ждать следующего дня. Завтра стоять на минуту больше. Четыре минуты, восемь, десять, двенадцать. И вот настает день, когда ему разрешают сделать первый шаг. Шаг. Ганшин подпрыгивает, как молодой петушок, и чуть не валится вместе с костылями на печку г заплясал ты смотри стенку не расшиби смеется тетя настя она держит вожжами сзади свободные концы полотенца ну еще ж шаж...